Урок 19 Практикуйте сегментацию времени. Пожалуй, это самая мощная вещь, которая помогает вам не только достигать целей, но и добиваться гармонии в жизни. Как правило, вам за день приходится делать одновременно несколько важных дел, связанных не только с работой, но и с семьей, любимым хобби, покупками. Да еще и надо не пропустить обед. Как это все успеть? У вас нету больше такой проблемы, когда вы точно знаете, как распределены ваши сутки. Например, у вас есть 8 часов на сон. Например, с 23 часов до 7 утра. 2 часа вы тратите на дорогу, туда и обратно. 1 час на обед и уборку. 8 часов на работу. Итого 19 часов. Осталось примерно 4-5 часов, в которые надо успеть уделить время семье, личному хобби. а также самообучению, спорту, здоровью и так далее. Задача непростая. Упражнение. Нарисуйте круг, в котором будут обозначены ваши сутки. Напишите цифрами от 0 до 24 часов. Потом разрежьте сутки по часам. А потом подумайте, в каком месте можно сократить ненужные занятия. Можно, например, меньше спать, но этого я вам не советую делать, иначе ваш организм просто устанет. Спать нужно достаточно для отдыха и восстановления сил. Можно ли экономить время на покупках, на уборке, на поездках? Например, заплатив всего лишь на несколько долларов дороже, вы можете перемещаться по городу гораздо быстрее. Подумайте об этом. Еще одна фундаментальная идея – сократить свой рабочий день. Если вы можете заработать ту же сумму денег за 4 часа в день, выполняя свою работу более эффективно, чем сегодня, обязательно ли просиживать на работе по 8-10 часов как сегодня если вы за 4 часа можете получить тот же самый доход или даже больше подумайте об этом как это можно сделать я вам очень порекомендую курс четырехчасовая рабочая неделя в которой вы найдете несколько полезных идей на эту тему стратегии сегментации времени требует от вас готовности работать в строгом соответствии с графиком над крупными задачами Как правило, по-настоящему важная задача требует много времени. Ни один день и даже н е одну неделю. Но даже при максимальной загруженности вы не можете работать 24 часа в сутки. У вас ведь есть еще и другие дела, правда? Умение планировать и вырезать временные куски на важные дела во многом определит вашу способность добиваться истинного успеха в жизни и на работе. Высокоэффективные агенты по сбыту – Достигшие успеха в продажах обычно отводят конкретный сегмент времени в течение рабочего дня на телефонные переговоры с предполагаемыми покупателями. Вместо того, чтобы целый день отвлекаться на телефон, они обычно берут за правило непрерывно звонить потенциальным клиентам в течение одного часа. Ну, например, у н утром с 10 до 11 утра или вечером м т а с 8 до 9 вечера. И за этот один час они отвечают на все поступившие ранее сообщения на автоответчик или на электронную почту, назначают встречи и так далее. Таким образом они достигают максимальной эффективности при работе по телефону. И при этом они точно знают, что они не затягивают эту работу на целый день. Многие администраторы в бизнесе выделяют отрезок времени в течение дня, на протяжении которого они напрямую связываются с клиентами. Многие люди отводят один час ежедневно на занятия физической культурой. Другие люди читают полезные книги в течение 20 минут перед сном. Таким образом, за месяц они прочитывают 10 лучших книг. Ключом к успеху в применении метода сегментации времени является ваше умение заблаговременно планировать свой рабочий день, а также выделять в его составе непрерывный промежуток времени на выполнение конкретной задачи. Вы назначаете сами себе время, после чего подчиняетесь требованию уложиться в поставленный срок. Вы выделяете получасовые, часовые или двухчасовые сегменты времени на выполнение важных задач. Подробнее об этом мы поговорим в курсе «50-минутная фокусировка на одном деле». Многие высокопродуктивные люди планируют свой рабочий день в виде строгого графика, в котором каждому делу отведено свое время и место – Эти люди строят свою работу по принципу «по одной з а д а ч е за один раз. В результате их продуктивность неуклонно растет и может достигать уровня, который вдвое или втрое, а то и в пятеро выше того, который демонстрируют средние работники. Заблаговременно составленный личный график, где время спланировано до минуты, может стать самым мощным инструментом в деле достижения высокой продуктивности – Он позволяет вам видеть, каким образом вы могли бы выделить из всего времени отдельные сегменты для проблемы, т р е б у ю щ е й высокой концентрации. Например, когда вы планируете, имеет смысл отключить телефон, удалить все внешние раздражители, чтобы получить возможность трудиться без помех. Некоторые люди имеют привычку, и ее следует признать прекрасной привычкой, вставать пораньше и работать дома перед работой в течение нескольких часов. При этом они получают порой возможность выполнить втрое больший объем, поскольку дома их работу ничто не прерывает. В противоположность тому, что им удалось бы сделать в офисе, где их постоянно отвлекают коллеги, мешают телефонные звонки и так далее. Если вы летаете самолетом во время перелета, который длится несколько часов, большинство людей тратит их впустую. Но вы способны создать настоящий офис в воздухе. Разумеется, тщательно спланировав заранее, свою работу перед отлетом после того как самолет совершил взлет вы можете безостановочно работать на протяжении всего полета вы сами удивитесь обнаружив как можно много сделать когда вам абсолютно никто и ничто не мешает вы можете выучить иностранный язык за это время просто слушая аудиокурс в полете проверено на собственном опыте Одним из ключей к высокому уровню производительности является умение считать каждую минуту. Используйте время полета или поездки в автомобиле, которое нередко называют зря потраченным временем, на выполнение работы или каких-то ее фрагментов. Помните, что большие здания возводились блок за блоком, кирпичик за кирпичиком. Успех в жизни и работе также строится по такому же принципу, Поочередное, пошаговое выполнение важных задач В деле рационального использования времени очень важно научиться сознательно выделять сегменты времени на выполнение важной работы, требующей концентрации Учитывайте каждую минуту своей жизни Постоянно думайте о том, как бы вы могли выделить в своем распорядке дня сравнительно крупные сегменты времени Тратьте их на решение важных задач влекущих за собой далеко идущие серьезные последствия. Работайте, не отвлекаясь на посторонние вопросы, заблаговременно планируя свое время и тщательно готовясь к работе. Постоянно держите в фокусе внимания важнейшие результаты.